Десятое апреля. Мне плохо. Это не та болезнь, которую может вылечить врач. Она внутри, у меня в груди. Там все пусто, как будто мне вырвали сердце. Случившееся слишком важно, чтобы умолчать о нем. Сегодня мне в первый раз не захотелось идти на работу, и я не пошел. «Вчера Джо Карп и Фрэнк Рейли пригласили меня на вечеринку. Там было много девушек, и Джимпи, и Эрни тоже. Я еще не забыл, как мне стало плохо, когда я выпил виски, и сказал Джо, что ничего не буду пить. Тогда он дал мне стакан Кока-Колы с каким-то странным привкусом. Я не обратил на него внимания. Мы немного повеселились». «Потанцуй с элен сказал Джо. «Она научит тебя!» И подмигнул, как будто ему что-то попало в глаз. Элен сказала, «Отстань от него!» Джо хлопнул меня по спине. «Это Чарли Гордон, мой приятель, мой лучший друг. Он головастый парень. Его повысили, и теперь он работает на сложной машине. Тестосмесители? Мне хочется, чтобы он немного развлекся. Что в этом плохого?» Он подтолкнул меня к ней. Заиграла музыка, и мы начали танцевать. За одну минуту я упал три раза и никак не мог понять, почему. Я все время спотыкался о чью-то выставленную вперед ногу. Все гости хохоча смотрели на нас. Когда я падал, они начинали смеяться еще громче, и я вместе с ними... Но, упав в четвертый раз, я не засмеялся. Я стал подниматься, но Джо толкнул меня, и я снова упал. Я поднял взгляд и увидел на его лице такое выражение, что у меня внутри все сжалось. «Потрясно!» — сказала одна из девиц, задыхаясь от смеха. «О, Фрэнк, ты прав, он неподражаем», — выдавила из себя элен Потом она добавила, «Эй, Чарли, скушай фрукт», и протянула мне яблоко. Я укусил его, но оно оказалось не настоящее. Тогда Фрэнк сказал, «Я же говорил, он сожрет его. Только такой кретин не может отличить пластмассовое яблоко от настоящего». Джо добавил, Я не ржал так с тех пор, как мы послали его за угол, посмотреть, идет ли там дождь. Мне вспомнилось, как давно, когда я был маленьким, соседские ребята разрешили мне поиграть с ними в прятки, и я водил. Сосчитав до десяти, десять раз на пальцах, я отправился искать. Я искал их, пока не стало темно и холодно, и мне пришлось уйти домой». Я никого не нашел. После слов Фрэнка мне все стало ясно. И там, и у рано, произошло одно и то же. Так вот, чем занимались Джос с компанией. Издевались надо мной. И те ребята тоже. Я лежал, а они глядели на меня сверху вниз и ржали, ржали. «Глянь-ка, у него рожа красная». Он покраснел. Чарли покраснел. Элен, что ты с ним сделала? Мы никогда не видели его таким. Да, Элен, здорово ты его обработала. Я не знал, что делать и куда смотреть. Внезапно я почувствовал себя голым. Мне захотелось спрятаться, и чтобы меня никто никогда не нашел. Я выбежал из квартиры. Это был большой дом с множеством коридоров. Я забыл про лифт и никак не мог найти лестницу. Потом я долго бродил по улицам. Мне и в голову раньше не приходило, что они таскали меня с собой только за тем, чтобы повеселиться за мой счет. Теперь я знаю, что такое строить из себя Чарли Гордона. Мне стыдно. Ночью мне снилась Эллен, как она танцует и прижимается ко мне, а когда я проснулся, простыня была мокрой и грязной.